Глава двадцать шестая Чет потряс головой, не очень понимая, где он находится. Резкая боль стрельнула вверх по ноге, отдаваясь в черепе. Он сморгнул и увидел Карлоса, который внимательно глядел на него сверху вниз. «Здравствуй, Чет!» «Убийца о стену!» — кричал кто-то. «Убийца о стену! Убийца о стену!» Это был маленький шут. «Что же нам делать?» Судя по голосу, он чуть не плакал. Лошадь лежала среди обрушившихся камней с разможженной головой. Она не двигалась. Анна сидела, привалившись к стене, и глядела на лошадь. Его бок, все так же завернутое в шелковое тряпье и остатки гобелена, лежала рядом с ней. чет попытался встать, но не смог. Обе его ноги были придавлены лошадью. «Хватайте его!» — сказал привратник. «Пусть он объясняет Велесу, что случилось с его лошадью!» Оба стражника шагнули было вперед, но Карлос преградил им дорогу. «Не беспокойтесь, ребята, мы о нем позаботимся». «Хрена с два вы о нем позаботитесь!» — сказал привратник. «Он будет отвечать перед Велесом, потому что если не он, то мы!» Карлос махнул рукой своим людям. При нем было около двадцати защитников. — Извини, но он идет с нами, а я говорю, что нет, — сказал привратник, извлекая из ножен меч. В виде, к чему все идет, Чет сделал попытку добраться до оружия, но нож был где-то под ним, придавленный его телом. — Нам неприятности не нужны, — сказал Карлос, — но этот человек совершил преступление против защитников свободных душ. — В задницу зеленых! — плюнул привратник. «Это территория Велеса, вы — нарушители! А теперь вы метайтесь!» Карлос в имитация явно не собирался. Двое стражников вытащили мечи и встали рядом с привратником. «Не нужно швыряться жизнью ради какого-то бога!» — мягко сказал Карлос. Привратник и двое стражников встали спиной к спине. «Черт, они вправду собираются это сделать!» Думал Чет, напрягая все силы, чтобы добраться до ножа. Трое против двадцати. Карлос кивнул, и его отряд рассыпался, медленно окружая стражников. «Мой виндо! Бедный мой виндо!» Прозвучал глубокий, мощный голос. Все повернули головы. Перед ними на задних ногах, как человек, стоял гигантских размеров олень с могучими рогами и густой гривой. Позади рогов неярко сиял золотой нимб. Темно-зеленая грива цвета лесного мха струилась вниз по шее, и тяжелыми прядями не спадала на мощную грудь. Олень поднял руку и начертал в воздухе круг. Неторопливый, элегантный жест. И только тут Чет заметил, что руки у него были человеческие, с длинными, изящными пальцами. Карлос опустил меч. Его люди последовали его примеру. — Я... — Сожалею о вашей потере, господин Велес. Это был великолепный зверь. Золотые глаза оленя остановились на Карлосе. Он склонил голову на бок. — Зеленый? Что зеленый делает на моем дворе? — Приношу свои извинения, господин Велес. Со всем уважением! Карлос говорил очень вежливо, но в его голосе Чету послышались презрительные нотки, будто ему стоило немалого труда говорить таким образом. «Мы здесь только за тем, чтобы поймать этих преступников. Мы проследим за тем, чтобы... Уважение, говоришь!» хм. «И все же ты не поклонился мне! Ты и твои люди врываетесь ко мне на двор!» и никто не кланяется». Лицо Карлоса исказило гримаса. Было видно, что он изо всех сил борется с собой, пытаясь обуздать гнев. «О, — сказал Велес, — я позабыл. Зеленые не склоняются перед богами, верно? Потому что им нет нужды в богах. Что ж, зеленый человек... «Если душам нет нужды в богах, то и богам они тоже не нужны. А теперь прочь, пока у тебя есть на то мое соизволение». «Велес», — начал было Карло с напряженным тоном, чуть не срываясь на рычание. «Я здесь, главнокомандующий, у меня есть полномочия». «Полномочия?» — прервал его Велес. Голос у него был низкий, полный угрозы. «Да, как ты смеешь заявлять о своих полномочиях перед Богом! Ты ничтожное насекомое! Беги, пока твое ба еще при тебе!» Карлос стиснул челюсти. Стойко выдержал взгляд божества. «Нет!» «Я не уйду отсюда без преступников!» Повисла тишина. Никто не издал ни звука. Никто даже не двинулся. Две фигуры, огромный олень человек, глядели друг на друга, не отводя глаз, и, к изумлению, Чета, Вилли сморгнул первым, и выражение его глаз смягчилось. «Так ты играешь в игру?» «Люблю игры!» «Эти двое!» Тут он повел рукой в сторону Анны и Чета. «У меня в долгу, и посему я, Велес, заявляю на них свои права. Теперь они мои рабы и понесут такое наказание, какое я сочту нужным. А теперь, Карлос, что сделаешь ты? Заберешь ли ты их? Посмеешь ли украсть у Бога?» Велес улыбнулся. «Твой ход, безбожный человек!» Все посмотрели на Карлоса, которому явно было не до игр. Стиснув зубы, он сделал глубокий вдох. «Мы не уйдем отсюда без преступников!» Защитники быстро обменялись нервными взглядами. Велес поднял руку. Его губы зашевелились, затанцевали в воздухе изящные пальцы, будто он играл на каком-то музыкальном инструменте. Золотой нимб над его головой вдруг вспыхнул. Раздался треск разрядов. Воздух ощутимо потеплел. Несколько защитников сделали шаг назад. Двое из них повернулись и побежали. — Не отступать! — приказал Карлос. — Вы свободные люди! Велес дунул на них сквозь кончики пальцев. Чес заметил, что от двоих зеленых повалил дым. Потом от третьего, от четвертого. Один из них вскрикнул. Его волосы вдруг вспыхнули синим пламенем, и тогда все они повернулись и побежали. «Все, кроме Карлоса», который стоял один и со злостью смотрел на божественного противника, Велес улыбнулся. «Эти люди явно не торопятся расстаться со своим Ба ради тебя, Карлос. У безбожных душ нет убеждений, в этом их слабость». — Истинная верность приходит только вместе с верой. — Наступает новая эра! — проворчал Карлос. — Попомни мои слова, Бог! Скоро, очень скоро мы перестанем быть твоими игрушками! Резко повернувшись, он зашагал прочь. Велес смотрел, как он уходит, и уже не выглядел благодушным. Раздался топот сапог. Появился человек-гоблин во главе отряда душ в малиновых туниках. В руках они сжимали копья и мечи. Увидев, что происходит, они, разинув рты, резко остановились. — Разрешите мы пустимся в погоню, мой господин? — спросил один из стражников. Велес не отвечал. Он смотрел на лошадь, и глаза у него были полны горечи. Стражники, переминаясь с ноги на ногу, обменялись взглядами. — Мой господин? Виллис испустил долгий, глубокий, печальный вздох. «И почему все, что я люблю, неизбежно находит свой конец?» Его тяжелый взор обратился на Чета, и тот вдруг поймал себя на том, что жалеет, что не ушел с Карлосом. «Ты можешь назвать мне хоть одну причину, по которой я не должен раздавить тебе череп?» Чет открыл рот, пытаясь придумать, что бы такое сказать, что угодно. «Потому что он принадлежит мне». Раздался тоненький слабый голосок. Из свертка смятой материи выскользнули бледные, тощие, как у паука, руки. Его бок приподнялась на дрожащих руках. Напряжение и боль явственно отразились у нее на лице. «Они служат мне». На лице Велеса отразилось недоумение, затем неудовольствие. «Тёмные предзнаменования повсюду. Я страшусь того, что готовит нам путь». Он ступил вперёд, возвышаясь над нею, как башня. На секунду Чет был уверен, что он сейчас растопчет её своими копытами, как докучливая насекомая. Вместо этого он наклонился и поднял её за загривок. Она безжизненно, без всякого сопротивления, болталась в его руке. Велес повернулся было, чтобы идти, но внезапно остановился. — рамбы они твои, Сид, — сказал он, обращаясь к человеку-гоблину. — Поступай с ними, как тебе заблагорассудится. — Только... — тот он опять взглянул на свою лошадь. — Не убивай их. «Мне они нужны для игр». И он пошел дальше с Ивобок, болтающийся у него в руке, как мокрая тряпка. чет встретился взглядом с маленькими темными глазками Сида. Тот растянул губы в улыбке, обнажив множество крошечных острых зубов.